Кэт слышала, как у нее над головой стояли полицейские. Она слышала, как они разговаривали. Слов она не разбирала, потому что далеко внизу под ногами грохотала вода. Она стояла на двух скобках, а в руках держала детей, и все время панически боялась потерять равновесие и полететь с ними вниз в эту грязную, грохочущую воду. А когда она услыхала над головой голоса, она решила — Если они откроют люк, я шагну вниз. Я шагну вниз. Так будет лучше для всех. Мальчик заплакал. Сначала он завел тоненьким голоском, едва слышно. Но Кэт показалось, что он кричит так громко, что все вокруг сразу же его услышат. Она склонилась к нему, так чтобы не потерять равновесие, и стала тихонько, одними губами, напивать ему колыбельную. Но мальчик, не открывая своих припухлых, синеватых век, плакал все громче и громче. Кэт почувствовала, что у нее немеют ноги. Девочка тоже проснулась, и теперь дети кричали вдвоем. Она уже поняла, что наверху в подвале их не слышно. Она вспомнила, что шум потока донесся до нее, лишь когда она упала на этот самый металлический люк. Но страх мешал ей откинуть люк и вылезти. Она представляла себе до мелочей, как она оттолкнет головой люк, как положит детей на камни и как распрямит руки и отдохнет хотя бы минуту перед тем, как вылезти отсюда. Она оттягивала время по минутам, заставляя себя считать до 60. Чувствуя, что начинает торопиться, Кэт останавливалась и начинала считать заново. На первом курсе в университете у них был спецсеминар «Осмотр места происшествия». Она помнила, как их учили обращать внимание на каждую мелочь. Поэтому, наверное, она по-звериному хитро насыпала на крышку люка камней, перед тем, как, прижав к себе детей правой рукой, левой поставить крышку на место. Сколько прошло времени, — думала Кэт. Час? Нет, больше. Или меньше? Я ничего не соображаю. Я лучше открою люк. И если они здесь или оставили засаду, я шагну вниз, и все кончится. Она уперлась головой в люк, но люк не поддавался. Кэт напрягла ноги и снова толкнула головой люк. — Они стояли на люке, — поняла она, — поэтому так трудно его открыть. Ничего страшного. Старое железо ржавое. Я раскачаю его головой, а потом, если он и тогда не поддастся, я освобожу левую руку, дам ей отдохнуть, подержу детей правой, а левой открою люк. «Конечно, открою». Она осторожно передвинула кричащую девочку и хотела было поднять левую руку, но поняла, что сделать этого не может. Рука затекла и не слушалась ее. «Ничего», — сказала себе Кэт, — «это все не страшно. Сейчас руку начнет колоть иголками, а потом она согреется и станет слушаться меня. А правая удержит детей. Они же легонькие. Только бы девочка не очень билась. Она тяжелее моего, старше и тяжелее». Кэт начала осторожно сжимать и разжимать пальцы. Она вспомнила старика, соседа по даче. Высокий, худой, со странно блестевшими голубыми глазами, он приходил к ним на веранду и презрительно смотрел, как они ели хлеб и масло. «Это же безумие!» — говорил он. «Колбаса — это яд! Сыр — это яд! Это зловредные выбросы организмов! Хлеб — это замазка! Надо есть сваренное в календуле мясо, перец, капусту, репу, и в вас войдет вечность. Я могу жить миллион лет. Да, да, я знаю. Вы думаете, что я шарлатан? Нет. Я просто позволяю себе думать смелее наших консервативных медиков. Нет болезней. Смешно лечить язву или туберкулез. Надо лечить клетку. Фундамент вечной молодости — это диета, дыхание и психотерапия. Вы умно кормите клетку, основу основ живого. Вы мудро даете ей кислород, и вы поддерживаете ее тренингом. Вы делаете ее своим союзником во время бесед с ней и с остальными миллиардами клеток, определяющих вашу субстанцию. Поймите, каждый из нас — не слабый человек, живущий во власти случаев и обстоятельств. Но вождь многомиллионного клеточного самого разумного из всех существовавших под Солнцем государств, звездных систем, галактик. Поймите, наконец, кто вы есть. Откройте глаза на самих себя. Научитесь уважать себя. И ничего не бойтесь. Все страхи этого мира эфемерны и смешны, если только понять призвание человека быть человеком. Кэт попыталась было разговаривать со своими пальцами. Но дети кричали все громче, и она поняла, что времени на беседы с армией клеток у нее не осталось. Она подняла левую руку, которая все еще была чужой, и начала бесчувственными пальцами скрести люк над головой. Люк чуть подался. Кэт помогла себе головой, и крышка сдвинулась. Не посмотрев даже, есть ли кто в подвале или нет, Кэт положила детей на пол, вылезла следом за ними и легла рядом. — обессиленная, ничего уже толком не понимающая. Господа, любезно пообещавшие мне свою помощь, предупредили, что вы имеете возможность каким-то образом связать меня с теми, от кого зависят судьбы миллионов в Германии, сказал пастор. Если мы сможем приблизить благородный мир хотя бы на день, нам многое простится. В будущем. Сначала я хотел бы задать вам несколько вопросов. Пожалуйста, я готов ответить на все вопросы.